Глава пятая. Рождество во Флетстоуне отмечалось на широкую ногу. Тут было недостаточно зажечь свечи и воткнуть гвоздички в апельсин, чем мы обходились в прошлые годы. Предрождественская суета кипела в нашей школе вовсю. Мы без устали репетировали школьный рождественский спектакль «Ослик». И нужно было придумать, смастерить и развесить рождественские украшения, соорудить подарки для горячо любимых матерей и трудолюбивых отцов. Съесть индейку и пудинг на рождественском обеде, написать письма рождественскому деду, эльф, судя по всему, уже ждал и готов был отнести их в деревенский клуб, чтобы рождественский дед зачитал их на рождественской ярмарке. И ещё специальное рождественское собрание, на котором директрисе предстояло напомнить нам, что смысл Рождества не в подарках, индейке или рождественском деде, но в Иисусе. Когда речь заходила об Иисусе, Директриса становилась настоящей невротичкой, особенно на Рождество, когда она беспокоилась, что об Исусе могут забыть или что он отойдет на второй план, а на первом окажутся более привлекательные атрибуты Рождества. Она так беспокоилась, что вызвала викария. Как-то утром он появился на школьном собрании и произнес речь на эту тему. «Мы с воодушевлением спели там, в яслях, А потом викарий достал табличку, на которой очень большими буквами было написано X-mas. X, сказал он. X-mas. Кто из вас пишет Рождество подобным образом? спросил он, улыбаясь и постукивая по слову. Довольно многие дети подняли руку. Я не подняла, чувствуя подвох. Викарий осмотрел зал. Улыбка исчезла. Лицо сделалось каменным. Больше половины, сказал он. Разве вы не видите, что это проявление лени и оскорбительно для Иисуса? И всё ради того, чтобы писать на несколько букв меньше. Викарий не знал, когда это всё началось, но предполагал, что такое написание пришло из Америки. Возможно, вместе с рок-н-роллом. Как бы то ни было, сокращение уже почти стало нормой. Он и сам получил две или три рождественские открытки с подписью Happy Xmas. И очень опечалился, что люди, личные ему знакомые, так оскорбляют Христа. Потому что давайте подумаем об этом. Когда вы пишете Xmas, какое слово вы не пишете? А? Он оглядел зал. Некоторые дети подняли руки, и викарий показал на мальчика по имени Даниэль. Так какое же слово мы не пишем, когда пишем Xmas? Рождество? спросил мальчик. И все захихикали. Христос, сказал викарий. Мы не пишем Христос. Викарий разглагольствовал со сцены о том, что так писать оскорбительно. и свидетельствуют олени. А я слушала и злилась, ведь для многих из детей это был просто способ не налепить орфографических ошибок. Например, моя подруга Мелоди обычно пишет без ошибок, но некоторые буквы просто пропускает. А крошка Джек, который, по словам его учительницы, не по годам грамотен, тоже иногда пропускает буквы. Ведь слово это употребляется лишь в свой сезон И, следовательно, мы не практикуемся в его написании круглогодично, как с другими несезонными словами, вроде «проживание» или «гиппопотам». И вот этот жалкий идиот-викарий твердит, что писать «икс масс» оскорбительно для Иисуса. А по мне, так вовсе это никакое не оскорбление, а проявление здравого смысла. И странно, чего это викарий стонет об оскорблении Иисуса? Они рассказывают о чуде его рождения и тому подобном. С того дня я пишу исключительно X-mas, стараюсь никогда не писать это слово полностью. Я даже говорю X-mas. Не чтобы оскорбить Иисуса, а в память об этом жалком идиоте Викарии. X-mas, X-mas, X-mas. И, честно говоря, к тому времени X-mas дед уже стал для меня более важной фигурой, чем Иисус. Это никак не было связано с написанием Рождества, и даже если бы я писала это слово как Christmas, Xmas-дед всё равно интересовал бы меня больше. Дело в том, что в ночь на Рождество 1968 года, когда родители ещё были женаты и мы жили в городе, я услышала, как его сани заскрежетали на крыше нашего дома. Меня разбудил глухой шум, с которым сани приземлились на крыше. и я услышала позвякивание бубенцов, раздававшееся, когда олени нетерпеливо мотали головами. Никакая радость с тех пор не могла сравниться с той, что я испытала, когда услышала, как громыхает черепица под его тяжелыми сапогами, пока он идет к дымоходу. Я не рассчитывала увидеть его. Я даже не хотела увидеть его. Уже одно то, что я его слышала... Было самым настоящим волшебством. Сейчас я думаю, что если бы я услышала, что на мой дом или рядом с ним сошёл Иисус, я бы тоже почувствовала восторг. Но на наш дом приземлился не Иисус, а Иксмас-дед. А личные встречи производят сильное впечатление. На следующее утро, Иксмас утро 1968 года, сидя в родительской кровати под балдахином, Я рассказала, что слышала о Санни и Ксмасдедеда. Ночью я слышала, как на нашу крышу приземлился Ксмасдед, сказала я, обращаясь в основном к маме. Ты вроде бы этому не особо рада, сказала она. Я просто боюсь, что ничего лучше этого со мной не произойдёт, ответила я. Что лучше уже случилось. Обещаю, что будут события и получше, сказала мама. Но что может быть лучше, спросила я. И тут вошёл наш биологический отец и опустил на кровать красно-белую коробку. И не успели мы начать её распаковывать, как из коробки высунул голову щенок. Это была Дебби. И я думаю, что её появление должно было стать лучшей X-mas деда. И отчасти так и было, а отчасти нет. В тот год, когда мы впервые встречали Иксмас в деревне, возникла спорная ситуация касательно того, кто будет представлять Иксмас деда на ярмарке. В последние 2 года эту роль исполнял мистер Лонклейди, бухгалтер пчеловод, сменивший на этом посту мистера Ломокса, кандидата от либеральной партии, которого вывела из строя болезнь. Из-за неё он не мог сидеть на стуле в зале церковных собраний достаточно продолжительное время, как того требовала роль. Но в этом году мистер Ломакс был готов снова вступить в должность. Он согласовал своё возвращение с викарием и выговорил стул поудобнее. Моей семье не хотелось идти на деревенскую Х-мас ярмарку и стоять в очереди, чтобы получить апельсины с рук кандидата от либеральной партии. Отчасти потому, что он видел отрывок из маминой пьесы, а отчасти потому, что в нас ещё были живые воспоминания о потрясающем вертепе в универмаге Феноик. В Лестере на Xmas Феник превращался в сказку. Витрины там оформляли распрекрасно, и повсюду звучала традиционная музыка. А пробираясь к Xmas деду, можно было понюхать одиклон и посмотреть на аккуратно сложенные шерстяные шарфы. Да и сам Xmas дед был настоящим, не то что кандидат от либеральной партии, под бородой которого скрывалось больное горло. Поэтому в результате семейного обсуждения мы приняли решение отправиться в Фенуик. Пусть ради этого нам придётся проехать 30 миль, долго стоять в очереди и, возможно, вытерпеть различные спонтанные выходки мамы. На что мы не рассчитывали, так это на то, что мама заедет на улицу, где мы раньше жили, и припаркуется прямо напротив ворот в форме арки нашего прежнего дома. Но именно так она и поступила. и мы увидели ёлку на привычном месте в великолепном эркерном окне. Мама заглушила двигатель, и, понимая, что мы здесь задержимся на какое-то время, я позволила себе посмотреть на крышу, где Иксмас Дед, видимо, припарковал свои сани прямо над моей комнатой, моей бывшей комнатой, три года назад. И хотя это и было очень глупо, я попыталась снова пережить этот момент. Когда я только услышала сани и ксмас деда, я установила для себя правило не вспоминать об этом событии слишком часто, чтобы чувство не притупилось. Но в тот вечер, глядя вверх, я поняла, что чувство слишком притупилось. Помните, как вы здесь жили? спросила мама, выдыхая дым сквозь ноздри. Впервые в жизни мне захотелось ответить саркастически. Но вместо этого я сказала: "Да? А ты И она всё равно решила, что это саркастический ответ и осуждающе на меня посмотрела. Давайте же зайдём к миссис Вандербасс, сказала сестра. И милоордам, добавила я. Но маме не хватило духу. Она была недостаточно счастлива. И они бы увидели, что сейчас она куда менее счастлива, что сейчас она уже не та женщина, какой была, когда мы жили здесь в окружении приятных людей, городских жителей. которые и сами все не без греха и не так сильно придираются к другим. И миссис Вандербас, будучи голандкой, сказала бы без страха и упрёка: "Элизабет, что же ты с собой сделала? Ты такая худая, такая измученная. О, Боже, тебе нужно выбираться из этой ужасной деревни" и так далее. А симпатичные милорды сказали бы «Ты великолепно выглядишь! Деревенский воздух явно пошел тебе на пользу!» И это было бы еще хуже. «А помните, как я услышала, что на крышу приземлился икс-моздец?» — спросила я со смехом. «О, да!» — ответила мама. «Но это просто антенна упала и била по черепице». «Ага!» — сказала сестра. «Я знаю», — сказала я, хотя и не знала. Позже в Фенуике мама оставила нас стоять в очереди к Икс-Маз-Деду, а сама отправилась за какими-то таинственными покупками. И когда мы уже приблизились к началу очереди, я поняла, что не смогу зайти в грот и предоставила сестре и Джеку встретиться с Икс-Маз-Дедом без меня. Это был не настоящий Икс-Маз-Дед. Я ведь знала, что его не существует. Знала уже некоторое время. И теперь я вдобавок узнала, что самого прекрасного, самого интересного события в моей жизни на самом деле не было. Я просто придумала его и крепко за него держалась. Я сидела на мухоморе у входа в грот и наслаждалась, представляя, как телевизионная антенна колашматица к крышу. Старое воспоминание обрело новое значение. И решив, что у меня есть примерно 5 минут, Я пошла разглядывать перчатки.